в ближайшие дни широко оповестить войска и население о взглядах нового главнокомандующего на вопросы внутренней и внешней политики. Неопределенная в последнее время неустойчивая политика генерала Деникина в связи с широко развившейся пропагандой враждебных нашему делу групп окончательно сбила с толку всех. Необходимо было ясно и определенно дать ответ на наиболее жгучие вопросы, вырвать из рук наших врагов козыри в их политической игре. Без этого нам не вдохнуть в войска, утерянную веру в правоту нашего дела и не вернуть доверие населения. С этим нельзя было не согласиться. Тут же генерал Слащев стал жаловаться на левизну начальника штаба и его помощников, на несоответствие целого ряда старших начальников добровольческих частей которые якобы совсем ненадежны что его корпус во главе с ним самим единственно верные мне части и будто бы он имеет сведения о том что в севастополе старшие чины добровольческого корпуса подготовляют переворот чем и вызвана была его телеграмма накануне я поспешил прекратить разговор предложив генералу слащеву сойти со мной на берег чтобы повидать прибывших с ним людей его конвоя. На Нахимовской площади был выстроен полуэскадрон. Я поздоровался с людьми, поблагодарил их за службу и объявил, что вознаменование заслуг славных войск, отстоявших последнюю пять родной земли, произвожу их начальника генерала Слащева в генерал-лейтенанты, а начальника его штаба в генерал-майоры. Генерал Слащев отбыл на фронт, Я вернулся на крейсер «Генерал Корнилов», где принял депутацию духовенства и общественных деятелей. Депутации приветствовали меня в весьма теплых выражениях, высказав уверенность, что отныне русское знамя в твердых руках. Я благодарил, упомянув о том, что нравственная поддержка, оказываемая мне ими, особенно цена в эти трудные дни. «Вы знаете наше положение», «Знаете то тяжелое наследство, которое досталось мне, и слышали уже, вероятно, о том новом ударе, который нанесен нам нашими недавними союзниками. При этих условиях с моей стороны было бы бесчестным обещать вам победу. Я могу обещать лишь с честью вывести вас из тяжелого положения», — закончил я. После этого я беседовал с членами депутаций. Здесь также затрагивалось большинство тех вопросов, которые так больно переживались всеми. Крестьянский, в связи с жгучим земельным вопросом, ставшим главным орудием пропаганды среди крестьянства врагом нашего дела. Острый вопрос об отношениях южно-русской власти к новым государственным образованиям, отношения главного командования с казачьими правительствами. Наконец, отношение к западноевропейским державам и, в частности, возможность при измене нашему делу Антанты опереться на Германию. Все эти вопросы весьма волновали общество и армию. Мои ответы встречены были, по-видимому, с большим удовлетворением, и собеседники мои настаивали на необходимости ознакомления с моими взглядами, возможно, более широких кругов населения».